17 мая 2003 года вышли «Песни рыбака» – один из красивейших альбомов «Аквариума». Красивых, даже прекрасных песен Борис написал во множестве, но здесь они очень мощно оформлены, пожалуй, впервые за всю историю «Аквариума». По сути, по подходу к аранжировкам, альбом кажется продолжением «Сестры Хаос», за исключением того, что в нем нет жесткости 500. Альбом красив до оцепенения – Туман над Ян -дзы и «Желтая луна» — это совершенно гипнотические вещи. «Феечка» — привет от аквариума семидесятых, но с подходом двухтысячных и по звуку, и по темпу. Вообще аквариум стал, условно говоря, быстрой группой. Даже в медленных балладах чувствуется пульсация. Музыка очень современная, живая. Она не застывает во времени в конкретной точке написания, а продолжает движение уже самостоятельно, вне зависимости от того, закончил ли автор сочинять и петь. Это музыка своего времени, и она движется вместе с ним. Борис говорил, что просто решил попробовать написать все песни на двух аккордах и посмотреть, что получится. Борис немного лукавил. Кому как не ему знать, что сложности богатства звучания песни не имеет прямой зависимости от количества аккордов в гармонии. Иначе зачем было ехать в Индию и записывать там индийских музыкантов с их народными инструментами? Песня рыбака – один из самых красивых и насыщенных музыкой альбомов «Аквариума». В нем нет того, что можно назвать пустые места, нет в принципе. В 2003 году Марк Алмант выпустил альбом с переведенными на английский язык русскими песнями и романсами «Heart on Snow». В альбом вошла песня «Аквариума Государыня» и романс Вертинского «Ньюи де Наэль», записанный дуэтом с Борисом Гребенщиковым. 31 октября Борис Гребенщиков отметил свое пятидесятилетие двумя концертами в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и в Кремле. Отдельно БГ поздравил другой БГ Борис Грызлов, занимающий тогда пост министра внутренних дел России. В концерте в Кремле принимали участие Андрей Макаревич, Вячеслав Бутусов, Олег Сакмаров, Александр Васильев, Максим Леонидов, а Борис спел в кремлевском зале, среди прочего «Коммунисты мальчишку поймали» и песню «Цоя, мама анархия». На концерте в Санкт-Петербурге Борису был вручен орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Орден вручила поднявшаяся на сцену Валентина Матвиенко губернатор Санкт-Петербурга. В 2004 году Борис Гребенщиков становится активистом правозащитной организации «Международная амнистия», выступает с призывом к Александру Лукашенко освободить белорусских оппозиционеров, признанных международной амнистией узниками совести, поддерживает кампанию «Оружие под контроль» и подписывает петицию с требованием остановить репрессии в Узбекистане. В марте 2005 года Борис Гребенщиков выступает организатором встречи рок-музыкантов с замглавой администрации президента РФ Вячеславом Сурковым. 12 апреля 2005 года выходит альбом «Зум-зум-зум». Начало альбома «Белая» говорит о том, что та магия звука нового аквариума, которая началась на «Сестре хаус и продолжилась на «Песнях рыбака», сделала качественный скачок вперед, поднявшись вверх не на ступень, а сразу на целый этаж. Альбом записан на студии «Аквариума» на Пушкинской, 10 и на Ливингстоун в Лондоне. Борис говорил, что во время отдыха на берегу Средиземного моря за месяц он написал 16 песен, часть которых и составила новый альбом. «Песни лихие, написаны быстро, это значит, что они правильные, пришли в готовом виде» и написаны они уже для целого оркестра, которым, по сути, является современный аквариум. Сложнейшие аранжировки и значительное количество инструментов — все это слушатель и зритель видит на концертах такой плотности звука, как у современного аквариума не достигают отечественные хэви-метал-группы. После злого отчаянного марша «Тормантаны» — народная песня из Паламоса, По мелодике и гармонии это что-то совершенно новое для Гребенщикова. Таких песен с международной мелодикой он еще, кажется, не писал. Во всяком случае, мне на память ничего похожего не приходит. «Мертвые матросы не спят» — продолжение развития начатого в народной песне, мелодика, шагнувшая за пределы аквариума. Это уже не просто рок-группа, это работа серьезного композитора, Серьезные композиторы тоже пишут рок-песни, только здесь композитор коллективный, имя ему Аквариум. Далее «Зум-зум-зум» — воплощенная радость жизни и по-прежнему с таким удивительным звуком, что если бы жюри отечественных музыкальных конкурсов хоть что-то понимало бы в продюсировании, Аквариум за этот альбом был бы награжден вечным, непереходящим призом за лучший звук на рок-альбоме. В рамках России эту запись можно сравнить с «Эбби Роуд», а лучшего продюсирования я в жизни не слышал. Голос Бориса повзрослел, погрубел, что естественно, но интонирует он так чисто и увереннее, чем прежде. Диксиленд в «Сестре Хо», прекрасно прописанная гитара и неожиданное развитие в «Забодай», вдруг почти традиционная, почти диланообразная баллада «Крем и карамель», с неожиданным, но столь же традиционным хардроковым гитарным финалом, только успевая удивляться. А затем совершенно знакомая, хотя и не прежде, трейдмарк гребенщиков «Я не могу оторвать глаз от тебя». В ней и «Синий альбом», и «Радио Африка», и все остальное, в ней весь аквариум, и двухминутное пение птичек напоследок. В мае 2005 года Борис начинает работу над циклом радиопередач «Аэростат», выходящим на радио России. В программах звучит классическая рок музыка, практически неизвестная русским людям. Это миссия. Новый альбом «Беспечный русский бродяга» выходит в 2006. -м. Аквариум писал бродягу больше двух лет. Хотелось забыть о коммерции, говорил БГ, и заниматься музыкой так, как и нужно ей заниматься. Этот альбом смешение стилей, звука, ритмов, сэмплов. Он совершенно непредсказуем. Неожиданные метафоры и обороты лирики БГ не уступают бесшумной смене музыкальных приемов. Афанасий Никитин, Буги и Шумелка оправдывают ожидания неожиданности после этих двух песен. Возникает вопрос, если так пойдет и дальше, не лучше ли отставить на сегодня все дела и переслушать альбом сначала? Следующая песня, о смысле всего сущего, в городе Таганроге есть два звездных проспекта, мгновенно ушла в народ в виде цитат. Кроме этого, она страшно иронично красива. Духовные люди кажутся приветом из треугольника, но дальше настоящая трагедия «Мама, я не могу больше пить». После практически индустриальных песен очередная симфоническая пауза «Вулеву куше век муа» и какая-то не то джига, не то что-то вроде джиги, стаканы. Заглавная песня, логическое продолжение песен рыбака, гимн, как же без гимна, «Дело за мной». Опять привет от традиционного аквариума «Песня уровня брода». Скорбец, очередной, почти индастриал, страшный и смешной, нет, скорее страшный, альбом недаром делался два года, в нем очень много разного, он совершенно не может надоесть, он калейдоскоп. Заканчивается диск терапевтом, об этой песне трудно писать, это неожиданный взрыв, это взгляд назад, вся история аквариума, сложная, трудная, веселое, с победами и смертями, с расставаниями, предательствами и невероятными почти книжными приключениями. И все это в ассоциациях, ни слова впрямую, но все предельно ясно. Это одна из лучших вещей БГ за всю историю. Ее нельзя часто слушать, можно умереть, настолько это сильная штука. Она как электричество». Обращаться с ней нужно осторожно. Концерты в поддержку выхода альбома были отменены. Борис Гребенщиков лег в больницу, ему прооперировали глаз. Группа смогла продолжить деятельность только через 4 месяца. 7 августа 2007 умер Сергей Щураков, бывший участник аквариума, прекрасный музыкант, без аккордеона которого невозможно представить себе аквариум периода русского альбома. Он похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге рядом с Майком Науменко и Дюшей Романовым. В апреле 2008 года к группе присоединяется ирландский флейтист Брайан Финниган, а 19 мая в лондонском Альберт Холле проходит концерт «Аквариум International. В состав группы входят Шима Мухерджи Ситар, Примик Рассел Тапс, флейта Лэп Стил. Мария Поминовская, саранги Эрху Сука. Брайан Финниган, флейта Тин Висл. Бекки Тейлор, ирландская волынка. Дундуби Дикел, скрипка. Дейзи Джоплин, скрипка. Джон Джо Келли, байран. Шамита Аченбах Кёник, виолончель. Эрин Нолан, виола. Алак Верма, табла. Арпан Пател «Физгармония», Манду Траммер, Арфа, Джон Дивайн, Байран Пит Купер, «Мандолина», а также Борис Рубекин, «Клавишный» и Александр Титов, «Бас-гитара». 3 декабря 2008 года выходит новый альбом аквариума «Лошадь белая». Для аквариума уже стала традицией начинать запись альбома на Пушкинской, а заканчивать в Лондоне. Это дает отличные результаты, так же, как и приглашение музыкантов уровня Дживана Гаспаряна. Часть песен «Лошади белой» уже была знакома слушателям, они игрались на концертах, но на альбоме все звучит в разы мощнее. Здесь и пост-рок в духе «Pineapple Thief», и звук, пришедший от Костромы, как всегда, смешение стилей. Как Гребенщиков умудряется писать песни в таком количестве и не делаться при этом скучным, совершенно непонятно, В декабре 2008-го группа вновь отменяет все концерты, Борис Гребенщиков ложится в клинику в Вене и переносит операцию по шунтированию сердца. В октябре 2009-го выходит альбом «Пушкинская 10». В доме 10 на улице Пушкинской много лет находится студия аквариума. Здесь Бориса можно застать в те редкие моменты, когда он не на гастролях или не в путешествиях. Но в эти моменты он, как правило, занят записью нового альбома, поэтому застать его практически нереально. Однако все, кто приходит на Пушкинскую 10 с целью застать Бориса, его застают. Пушкинская 10 – место почти мистическое, центр Петербурга, в двух шагах Невский проспект и площадь Восстания. В 90-е годы здесь по ночам жгли костры, вокруг сидели люди с гитарами, коньяком и портвейном, В самом доме находилось несколько десятков мастерских художников-авангардистов и академиков. Был небольшой музыкальный клуб и несколько репетиционных точек ленинградских рок-групп. Сейчас Пушкинская 10, крупный арт-центр, здесь и базируется аквариум. Место, через которое прошло множество творческих людей Ленинграда, Санкт-Петербурга и посвящен альбом, являющийся по сути сборником старых песен, не вошедших в другие альбомы, В этом смысле «Пушкинская 10» — продолжение традиции песков Петербурга и Гипербореи. В сентябре 2011 года вышел новый альбом «Архангельск». «Архангельск — место, где живут архангелы», — поясняет Борис Гребенщиков. Он искал название для альбома два месяца, но слово «Архангельск» стояло перед ним и никуда не могло деться. В конце концов, на нем и пришлось остановиться». Альбом, по словам самого БГ, вынул из него все силы, капли крови не осталось. Архангельск отражает современный мир. Аквариум снова сделал неожиданный виток, альбом рифмуется с тем далеким электричеством, конечно, не впрямую и не явно, но вполне отчетливо. В дилетанте БГ поет страшно, так что никто не мог себе представить, что он может так петь, так кричать. Так вот здесь, на альбоме 2011 года, он кричит и поет также все всеразрушающе, сметая все на пути в Архангельске, в Красной реке, в Марше священных коров. В капитании Белерафонте его голос хоть и сдержан, но полон металла. Такого парня на кривой не объедешь, это вам не Фрэнк Синатра. Музыка архангельская, ведь у нас нет других способов определения, кроме сравнений, иногда становится похожей на что-то среднее между построком Ocean Size и фольк-прогрессивом Tempest. На сегодняшний день аквариум с Архангельском единственная в России группа, играющая музыку. Все остальные играют так или иначе аккомпанемент. В музыке Архангельска столько внутри, столько всего между словами вокалиста, что это уже не просто песня. Это, повторюсь, ближе всего к страшному слову прогрессив. Даже привальсованный, нечетный тайный узбек уже там. В вылетающих аккордах клавиш с хэммондовским звуком, в музыке, которая заставляет забыть о песнях под гитару, о русском роке, недоношенном и беспощадном к собственному качеству, аквариум вышел за грань, сделав очередной поворот. Это не группа улыбающихся ребят, это бойцы в железных доспехах. Никакой благостности, никакой рефлексии, никакой угодливости. Это рыцари, ландскнехты, пираты под черным флагом. Кто угодно, только не парни с гитарами. Все это звучит в Архангельске. Не за тех принимали парни аквариум, это очень серьезно. Это мощно, и не тронь, обожжет. Что будет дальше, не знает никто. Думаю, что даже сам Борис Гребенщиков. Время покажет, время подскажет и даст новый, я в этом не сомневаюсь, что он будет новым, звук и новые песни, а мы будем ждать.